Не жалея времени и сил, занялись немногими видами растений и животных. Около 10 тысяч лет назад в жизни человека произошли поистине революционные изменения. Из собирательства появилось земледелие, а из охоты – скотоводство. Люди научились делать одежду из ткани, лепить глиняные горшки. Более сложным стало и общественное устройство. Что стало причиной отказа от традиционных для первобытного общества способов добычи пропитания? Какие изменения в жизни людей произошли вследствие перехода к земледелию и скотоводству? Совершенствуя способы охоты и собирательства, первобытные люди все равно испытывали трудности, связанные с недостатком пищи. Они были вынуждены постоянно кочевать в поисках животных и съедобных растений. Люди зависели от природы. Переход от присваивающего хозяйства к производящему ученые назвали неолитической революцией, которую еще называют аграрной. Этот процесс занял целые сотни, и даже тысячи лет. Пшеницу и коса домашнили примерно за 9000 лет до нашей эры. Горох и чечевицу около 8000 лет до нашей эры. Оливу около 5000 лет до нашей эры.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 В Китае лидеры аграрной революции одомашнили рис, проса и свинью, а первые жители Америки стали разводить тыквы. На Новой Гвинеи произошла сладкая революция. Бананы и сахарный тростник легли в ее основу, а в Западной Африке стали выращивать африканский рис и проса, соргу и пшеницу. Из этих поначалу действительно локальных очагов земледелие начало распространяться вдаль и вширь. К первому веку нашей эры сельское хозяйство в той или иной форме освоило почти все население Земли. Благодаря аграрной революции общий объем, потребляемый человечеством пищи, увеличился. В результате произошел демографический взрыв и возникла элита.